Погибли под каблуками у великана, а часть разбежалась. Соколиха надсадно закричала и устремилась в небеса. Охотиться ей больше не хотелось. Параули обвел поле боя бешеным взглядом. Предплечье саднит и ноет. Для великаний шкуры арбалетные болты не опаснее за нос, но кому понравится, когда в тебя тычут острыми иголками. голени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 а потом что-то угрюмо прорычал и поднял лишившуюся чувства девушку к глазам. В его ладонях, похожих на снегоуборочные лопаты, она выглядела не больше котенка, чуть надавить и даже просто выронить. Но великан не стал ни давить, ни ронять пленницу. Вместо этого он вытащил из-за пояса кожаную фляжку, сделал глоток и щедро брызнул в лицо графиня.